Дети Балкан, Элен Стоун, проповедница и пленница. В начале 1901 года внутренняя македонская революционная организация потерпела жестокое поражение. В салониках османская жандармерия задержала македонского боевика Милана Михайлова. Не выдержав пыток, 20-летний юноша выдал имена своих товарищей-подпольщиков. Султанская охранка, получившая доступ к документации заговорщиков, провела массовые аресты. Более 80 человек бросили в тюрьмы, девятерых активистов ВМРО, включая Михайлова, казнили. Сеть боевых ячеек распалась. Подпольный ЦК был разгромлен. Существование организации оказалось под угрозой. Уцелевшие руководители ВМРО на собрании в Софии приняли тактику захвата заложников для финансирования дальнейшей борьбы. Объектом одной из операций стала протестантская проповедница из США Элен Мария Стоун, известная европейской турции гуманитарной деятельностью. Впервые она побывала на Балканах в 1878 году, преподавала евангелистику и гигиену в женском училище городка Самоков, В конце лета 1901 года 55-летнюю мисс Стоун и ее 32-летнюю товарку, болгарскую проповедницу Катерину Стефанову Цилку, на пятом месяце беременности выкрали партизаны из отрядов Яния Санданского и Христа Чернопеева. В целях конспирации похитители оделись на мусульманский манер и говорили между собой по-турецки. За освобождение заложниц они потребовали выкуп золотом, угрожая в противном случае казнить пленниц. Более полугода повстанцы прятали Стоун и Цилку в горных селах. История получила широкую огласку в американской и европейской прессе. Средства на освобождение заложниц США собирали по подписке. Согласно романтической версии этой драмы, Проповедницы до такой степени проникли с симпатией к своим похитителям, что присоединились к их требованиям о выплате выкупа. На той же версии добродетельные женщины в плену разбойников с манерами аристократов настаивает и снятый в 1958 году на македонской киностудии Вардар фильм, художественный фильм Мисс Стоун. В начале 1902 года Переговоры завершились успехом. ВМРО получила выкуп. Больше ста килограммов золота. А Стоун и Цилка с новорожденной дочерью вернулись в США знаменитостями. Эллен Стоун опубликовала мемуар «Полгода среди разбойников». Катерина Цилка — «Воспоминания, рожденное среди разбойников». Но проповедовать на Балканы они больше не ездили. Яня Санданского считают героем антиосманской борьбы. В скопье ему установлен конный памятник. Его имя упомянуто в македонском гимне и увековечено в названии города на юго-западе Болгарии. Имя Христа Чернопеева по болгарской инициативе присвоено горной вершине в Антарктиде. Футбольная сборная Македонии проводила домашние матчи на стадионе царя Филиппа. Главная воздушная гавань страны, скромный аэропорт Петровец, носила имя императора Александра. Хайвей, ведущий из Скопья в Солоники, столицу греческой Македонии, тоже славил великого Александра. Так полтора века назад в Австро-Венгрии железным дорогам в обязательном порядке присваивали имена членов габсбургской фамилии. Договоренности 2018 года развернули вектор перемен обратно. Автопуть переименован «Шоссе дружбы», хотя на дорожных указателях хулиганы замазали новое название или перечеркнули его краской. Аэропорт с остался безымянным, а под памятниками императорам и царям появляются поясняющие таблички о том, что поставлены такие монументы сугубо в историческом смысле. Все эти, так сказать, извинительные усилия выглядят вполне нелепо, хотя то, что делали прежде, загромождая историческую память памятниками, выглядело еще хуже. Во исполнение задуманного в конце минувшего десятилетия проекта 2014 центр скопии подвергся масштабным обновлениям и перестройке. Реконструируется средневековая крепость в скале через реку Вардар, переброшена дополнительная пара, снабженных семью историческими скульптурами пешеходных мостов, на набережной появились, помимо прочих вычурных зданий античного вида, музей археологии и византийских пропорций, музей македонской борьбы за государственность и независимость. Правительственный комплекс, выстроенный полвека назад в стиле социалистического функционализма, обшили плитами под мрамор. Получился неоклассический фасад с дарическими колоннами и портиком с античными фигурами на фронтоне. На всю эту красоту взирают изваяния героев прошлого и настоящего. Памятника в центре скопьи не 5 и не 25, а вот именно что 125. Есть парные, есть групповые. Одни скульптуры стоят в рядок, другие полукругом, иные сидят в креслах, за столами или на тронах, либо изображены в динамических порывах, прочие статичны, а кое-какие образуют настоящие исторические картины из бронзы. Такого количества застывших в камне и металле человеческих фигур нет ни в Петродворце, ни в Версале. На одной только центральной площади скопья я насчитал дюжину самостоятельных памятников, посвященных выдающимся личностям всех эпох. Для одной, пусть даже просторной площади. Это ровно на 11 памятников больше, чем нужно. Избыток патриотизма отозвался немедленной народной отрыжкой. То ли от вполне уместной иронии, то ли от дурного усердия. В равной степени возможно и то, и другое. В одном ресторане я встретил такой перечень фирменных блюд. Александр Македонский, телятина категории премиум, сыр Кашкавал, солонина, шампиньоны. Царь Самуил, тоже телятина премиум, но с мягким сыром. Мать Тереза, куриный стейк в кляре. Греко-македонское политическое соглашение не обязывает вносить изменения в меню. Один памятник в центре Скопье, и неплохой, кстати, садник на словно бы крылатом коне, скачущий против ветра, напоминает о Петре Карпоше, гайдуке, поднявшем в 1689 году восстание против султанской власти. Крестьянскую армию Карпоша поначалу поддержала Австрия, но на подступах к Ускопу, так называли Скопье в османский период, бунтовщиков остановила эпидемия холеры И смерть от этой болезни абсбурского генерала-итальянца Энея Сильвио Пиколомини. Народный герой остался без союзников. Карпаша схватили и посадили на кол на каменном мосту посередине Вардара смотреть именно с этой точки в быструю мотную воду реки. Особенно глубокомысленное занятие. Я помню скопьи на рубеже веков. Типичный для Балкан хаотичный город, едва ли не с фундаментов отстроенный после землетрясения 1963 года, выглядел бедненько и не слишком чисто, в полном соответствии с канонами позднесоциалистической архитектуры. Холодное партийное здание, безликая жилая застройка, пренебрежение к уюту пространства, увлечение брутализмом. Теперь в центральных кварталах все иначе. Богато и нарядно. В том смысле какой в богатство и роскошь вкладывают в осознавшей свою ценность провинции. В Стефании, в столице Муравии, я сошел с белградского поезда вскоре после полудня, начинает свою короткую политико-детективную повесть Дэшил Хэммед. Погода была отвратительная. Пока я выходил из железнодорожного вокзала этого гранитного сарая и садился в такси, Холодный ветер хлестал мне в лицо ледяным дождем, и капли стекали за воротник. Под Стефанией, столицей самой маленькой балканской страны, вполне можно иметь в виду Скопье. Хеммет, рассказавший о смешной и трагической балканской суете в 1928 году, на десятилетие, сам того не предполагая, предвосхитил македонскую независимость, но суть уловил точно. Слабый способен выжить, учитывая интересы сильных соседей и используя их противоречия. Да и в остальном этот мастер криминальных историй, пожалуй, был прав. Частному детективу из Сан-Франциско, приехавшему в Балканскую тьму таракань на розыске непутевого американского аристократа, под силу устроить в такой кукольной стране госпереворот с целью превратить ее из республики в монархию. В отличие от книжного героя, Я свел первое знакомство со Скопьей теплым майским вечером, прибыв в этот город на автомобиле из Софии, поскольку попасть в Македонию тогда по-иному было проблематично. Городской аэропорт, еще не принявший имя античного императора и еще не отказавшийся от него, в связи с вооруженным конфликтом НАТО и Югославии был закрыт для гражданских рейсов. Международные поезда не ходили из-за наплыва беженцев из Косово, очевидно, повышен соображением безопасности. Гранитный сарай разрушило землетрясение 1963 года. В частично восстановленном здании разместился городской музей. Некоторые его окна до сих пор заколочены, а стрелки вокзальных часов вечно указывают на тот роковой момент. 5 часов 17 минут утра, когда спящий город сотрясли подземные толчки. Новое железнодорожное здание на слоновых бетонных ногах, под которым приткнулись автобусные стоянки, меня тоже совсем не впечатлило. Местные жители изъяснялись почти что по-болгарски, вставляя в свою речь сербские слова и охотно откликаясь на попытки чужеземца заговорить с ними на языке бывшей митрополии. Существование нового языка подтверждено политически. 2 августа 1944 года единогласной декларацией 60 делегатов Антифашистского собрания Народного освобождения Македонии. Документ приняли одновременно с заявлением о формировании Македонской республики в составе Федерации Южнославянских Народов. Не каждый язык может похвастаться такой точной датой рождения, да еще привязанной к патриотическому дню. 2 августа считается началом и линденского восстания македонских славян против османских поработителей. Летнее партийно-партизанское собрание, в котором помимо делегатов македонцев приняли участие два албанца, два турка, серб, еврей, а румын, а также представители македонских земель, входивших в состав Греции и Болгарии, состоялось в православном монастыре Прохора Пчинского. Отец Прохор Лесной аскет середины XI века, знаменитый тем, что предрек царствие земное будущему императору Византии Роману IV Диогену. Легенда гласит, зайдя впоследствии на престол, особым способом женившись на вдове предыдущего императора, Диоген отблагодарил обитавшего в пещере на горе Козиак старца, повелев заложить его в честь храм предсказание отшельника не принесло императору счастья. Вскоре Диоген был ослеплен политическими противниками и отправлен в изгнание. Мне приходилось навещать построенную во славу Прохора обитель, теперь накрепко связанную в массовом сознании не только с подвигом православной святости, но и с традициями национально-освободительной борьбы. Это бедненький и очень живописный край, косо уходящая в леса и холмы тишайшая речушка Пчинья, щебет райских птичек, разноцветие полевых трав. Монастырский собор возведен в византийской традиции на руинах древнего храма. В его алтарной части покоятся мощи святого старца. В углу гробницы зияет отверстие, откуда, как уверяет, вот уже почти как тысячу лет, истекает благодатное Миро. Поскольку македонскую государственность провозгласили на территории после Второй мировой войны, административно отошедшей к Сербии, посвященный антифашистскому собранию «Мемориал», когда время пришло, оборудовали на бывших монастырских землях в ближайшем, так сказать, своем селе Пелинац. Коммунисты перекраивали карту Европы, не смущаясь, но планы Иосифа Браза Тита расширить южнославянское государство за болгарский и греческий счет не сбылись так называемую Пиринскую Македонию. Название происходит от горного массива на юго-западе современной Болгарии. Партизанский маршал планировал переподчинить себе. О македонском выходе к Эгейскому морю Тито еще до окончания войны договорился со Сталином. Советский вождь согласился с честь Солоники славянским городом. Однако из этого ничего не вышло. А еще полвека спустя новая Македония оказалась в окружении соседей, каждый из которых имеет к ней какие-нибудь претензии. До монастырского съезда 1944 года македонские славяне использовали свой язык преимущественно для бытового общения. Родная речь иногда звучала в театральных постановках, применялась для выпуска прокламаций и малотиражных подпольных газет. Базой для официальной словесности послужили распространенные в долине Вардара центральные говоры западно-македонского диалекта, те, что посвободнее от влияния и сербского, и болгарского языков. Идеологической подкладкой лингвистической, да и национальной конструкции стала работа македоно болгарского филолога Крсте Мисиркова о македонском вопросе. В скопье эту книжку в полторы сотни страниц считают краеугольной для толкования понятия «македонизм» а в «Софии» в трактате Мессиркова находят многочисленные внутренние противоречия. Я тщательно простудировал все пять глав, только чтобы понять, оценка этого труда и фигуры его автора зависит от национальных предпочтений. Да, в книге есть такие слова. «Я македонец, и в интересах моей родины заявляю, что не Австро-Венгрия и Россия являются врагами Македонии, а... Болгария, Греция и Сербия. Но найдутся в творческом наследии Месиркова и работы, написанные с позиции радикального болгарского национализма. В конце жизни он призывал македонцев-славян признать болгарскую идентичность, принял болгарское подданство и время от времени считал самого себя болгарином. Памятники Месиркову стоят во многих македонских городах и селах, но похоронен он, скончавшийся в 1926 году в крайней бедности, Софии. Ключевой фигурой послевоенной македонской лингвистической стандартизации считается Блажа Конески, универсальный ученый, просветитель эпохи Нового Балканского Возрождения. Он и автор свода орфографии, и писатель, и поэт, и редактор литературных журналов, и президент Академии наук и искусств, Именно Конески смахнул пыль с обложки книги о македонском вопросе, именно ему пригодился Миссирков. Югославские коммунисты ковали быстро, пока железо было горячо. В 1945 году закрепили кодификацию языка, организовали и национальные театры, и университет с нужными кафедрами и радиостанцию. По всей крестьянской республике открыли курсы ликвидации неграмотности. Вышел в свет толковый словарь на шесть тысяч слов. Наконец, за парты серии первоклашки, для которых новомакедонское письмо стало единственно естественным. Возникла и Македонская школа оперного искусства, пусть в ней и немного классов. Пионер жанра, композитор Кирилл Македонский, известный и как теоретик музыкальной терапии, сочинил три опуса на историко-патриотические темы. годце царь Самуил, Илинден, в устном употреблении, по крайней мере, в Скопии. До сих пор городское Койне и, все еще часто среди представителей старших поколений, сербский язык югославских образцов. Но важнее рассуждений злопыхателей об обилии языковых заимствований в македонском самоощущение нации, определившей себя через слово, которое она считает родным. Треть граждан Балканской республики составляют албанцы, турки, цыгане, про которых в гимне страны ни слова не поется и в конституции страны ни слова не говорится, и это придает ситуации некоторую кособокость. Разногласия между представителями двух самых многочисленных этнических общин часто составляют главное во внутриполитической повестке дня. От большой албанско-славянской войны и и разлома государства на переломе XX и XXI веков, страна убереглась. В 2001 году жертвами столкновений на северо-западе Македонии, где в основном сосредоточена албанская община, стали 100 или 200 человек. Больше тысячи получили ранения. Вооруженный конфликт погасили. Албанским партизанам не удалось добиться провозглашения республики Иллирида. Мне довелось в ту тревожную пору побывать в мусульманских кварталах Тетова, самого крупного города Македонии, с преимущественно албанским населением. Физической угрозы безопасности я не чувствовал, но мир вокруг казался чужим и без всяких причин воспринимался как настороженно враждебный. Впрочем, чтобы услышать эту ноту безнадежности, тогда вовсе не обязательно было приезжать в Македонию, Ощущение чреватой стрельбой и кровью беды прекрасно передавал, скажем, снятый в 1994 году фильм режиссера Милча Манчевского «Перед дождем». Мораль его картины сводилась к следующему. Что бы вы ни делали, как бы ни поступали, как бы ни берегли себя и своих близких, война все равно неизбежна, словно летняя гроза, просто потому, что так веками устроена балканская жизнь. Дети Балкан. Мать Тереза Кайкутская. Святая монахиня. У знаменитой католической монахини, основательницы религиозной конгрегации, сестры миссионерки любви, занимающейся служением больным и бедным, вряд ли было македонское национальное сознание. Мать Тереза говорила на пяти языках, среди которых не числился македонский. Агнес Гонджи Баяджиу родилась в 1910 году в Ускопе, зажиточной христианской семье косовских албанцев и жила в родном доме до 18 лет. Ее детская мечта о католическом служении в Индии исполнилась в 1929 году, когда, начав свой подвиг на британских островах в монашеском ордене ирландские сестры Лорето, она приняла постриг и под именем Тереза отправилась сначала с Даджилинг, а затем в Калькутту, теперь Колката. Два десятилетия сестра Тереза преподавала в местной женской школе Святой Марии, а в 1950 году основала женскую конгрегацию, шествующую над школами, приютами и больницами для бедных. Ныне сестры-миссионерки любви управляют сотнями домов милосердия в 120 странах мира. В 1979 году матери Терезе присудили Нобелевскую премию мира с формулировкой «За деятельность, помощь страждущему человеку». Она скончалась в 1997 году в Индии, а в 2016 году была канонизирована. Римская Курия признала, мать Тереза совершила по крайней мере два чуда, исцелив больных раком из Индии и Бразилии. Святая Тереза – кавалер наград многих стран мира. О ней сняты кинофильмы и написаны книги. В 1970-е годы она считалась одной из самых популярных женщин в мире. Сказанная ею однажды фраза «Любви людям не хватает больше, чем хлеба», наверняка переживет века. Тем не менее, деятельность сестер-миссионерок вызывала не только восторженные отклики, Утверждалось, например, что лишь малая часть пожертвований использовалась монахинями на цели благотворительности. Мать Терезу критиковали за слишком строгий уход за больными и плохие условия содержания пациентов в хосписах или прозориях, за догматичные взгляды на жизнь и веру. Она активно выступала против абортов, разводов и контрацепции, проповедовала так называемый «культ страдания», называя свои хосписы и приюты домами для мертвых. Мать Тереза была не другом бедных, а другом бедности, указывал один из ее критиков. Семья бояджиу покинула Македонию в 1934 году. Дом в центре Скопье не сохранился. В 2009 году на его месте, на индийские деньги, построили мемориальный центр и поставили памятник святой Терезе. На своей родине после отъезда в Азию она побывала только один раз в 1990 году. В Албании, Косове и Македонии Агнес Бояджиу считают национальной героиней.